Человек на полу хрипло застонал, и все посмотрели на него. Спустя мгновение, когда стало ясно, что человек говорит или, по крайней мере, пытается что-то сказать, Хеп наклонился к нему. Что бы это ни было, но то, что случилось с женщиной и ребенком в машине, происходило и с этим человеком. Из его носа текло, а дыхание сопровождалось странным звуком, исходившим из его груди. Плоть под глазами набухла, но еще не почернела. Она была воспалена красного цвета. Шея его казалась слишком толстой. Он был в лихорадке. Находиться рядом с ним было все равно, что наклоняться над раскаленными угольями, на которых жарят шашлык. «Собака!» — пробормотал он. «Вы выпустили ее?» «Мистер!» — сказал хэп слегка встряхнув его. Я вызвал скорую помощь. С вами все будет в порядке. Циферблат покраснел. Прохрюкал человек на полу и закашлялся, извергая изо рта густую слизь, выходившую длинными волокнистыми сгустками. Хеп отодвинулся с безнадежной гримасой. Лучше перевернуть его, сказал Вик, а не то он задохнется. Но прежде чем они сделали это, кашель вновь перешел в хриплое и неровное дыхание. Он медленно моргнул, и посмотрел на склонившихся над ним мужчин. «Где я?» арнет ответил Хепп, — «заправочная станция Билла Хеппскому. Вы свернули несколько моих колонок», — а затем торопливо добавил. «Но это не страшно. Они были застрахованы». Человек на полу пытался сесть, но не смог этого сделать. «Моя жена». «Моя малышка!» «С ними все в порядке», — сказал Хэб, глупо улыбаясь. «Я вроде как сильно болен», — сказал человек. Воздух входил и выходил из его легких с тихим рокотом. Они тоже заболели. С того самого момента, как мы выехали два дня назад. Солкт-Лейк-Сити. Его глаза медленно закрылись. Заболели. В конце концов, похоже, что мы не успели. Где-то вдалеке они расслышали приближающуюся сирену Орнетской скорой помощи. «Господи!» — сказал Томми Оанномейкер. «О, Господи!» Хэп и Хэнк помогли человеку перевернуться на бок, и, похоже, ему стало чуть-чуть легче дышать. До прошлой ночи я чувствовал себя нормально. Кашлял, но не более. Не успели убраться вовремя. С крошкой лавон. Все в порядке. Последние слова перешли в неразличимое бормотание. Сирена забывала все ближе и ближе. Стью отошел к окну, чтобы увидеть, как подъедет скорая помощь. Остальные сомкнулись вокруг человека на полу. «Что с ним, Вик? Как ты думаешь?» — спросил Хэп. «Не знаю». «Наверное, съели что-нибудь», — сказал Норм Брюет. «На машине калифорнийские номера. Им, наверное, пришлось много раз подкрепляться в придорожных забегаловках. Может, они съели отравленный гамбургер? Это бывает?» Скорая помощь обогнула разбитый «Шевроле» и остановилась неподалеку от входа на заправку. Комната запульсировала красным светом. На улице уже совсем стемнело. «Дай мне руку, я вытащу тебя отсюда!» Внезапно закричал человек на полу. «Пищевое отравление», — сказал Вик. «Да, возможно. Надеюсь, что это так. Иначе...» «Иначе что?» — спросил Хэнк. «Иначе это может быть что-нибудь заразное». Вик посмотрел на них обеспокоенно. «Я видел холеру в 1958 году». и это выглядело очень похоже. Три человека вошли с носилками. хэп сказал один из них, — «тебе повезло, что твоя тощая задница не взлетела на небо». «Вот этот парень, да?» Они подались в сторону, чтобы пропустить их. «Билли Верекера, Монти Салливана, Карлоса Ортегу, людей, которых все они прекрасно знали». двое людей в машине, сказал Хэп, отводя Монти в сторону. Женщина и маленькая девочка. Обе мертвы.